Часть 7. Молитва о дочери. В этом последнем разделе, название которого позаимствовано у ейца, всего один текст. Мое открытое письмо дочери, написанное, когда ей было 10 лет. Большую часть ее детства я, к сожалению, видел ее лишь изредка, и мне сложно было говорить с ней о важных вещах. Я всегда щепетильно следил за тем, чтобы не допускать малейших попыток внушить некрепшему разуму какие-то идеи, с чем на свете, по-моему, связано немало зла. Другие, не столь близкие ей люди, были не столь щепетильны, и это меня огорчало, потому что я очень хотел, чтобы и она, и все дети могли свободно выбирать, чему им верить, по достижении подходящего возраста. Я старался поощрять в ней стремление думать, не говоря ей, что думать. Когда ей исполнилось десять, я решил написать ей письмо. Но мне казалось, что если послать его просто так, ни с того, ни с сего, это будет слишком официально и категорически неправильно. И тут мне случайно представилась подходящая возможность. Мой литературный агент Джон Брокман и его жена Катин Каметсон задумали выпустить под своей редакцией сборник очерков как подарок по случаю вступления их сына Макса во взрослую жизнь. Они предложили клиентам и друзьям написать для этого сборника очерки о чем нибудь поучительном или вдохновляющем для человека только начинающего жить. Это предложение подтолкнуло меня к тому, чтобы написать в виде открытого письма то поучение для моей дочери, которое я до этого затруднялся ей дать. Сам этот сборник, как обстоят дела, изменил свое предназначение по ходу работы над ним. Он сохранил посвящение Максу, но получил подзаголовок Естественно научный набор для человеческого разума. И тех, кто позже вошел в число его авторов, уже не просили писать именно для юношества. Прошло восемь лет, и юридическое вступление Джульетты во взрослую жизнь пришлось как раз на время подготовки этого сборника. Поэтому я и посвящаю ей эту книгу как подарок к восемнадцатилетию с отеческой любовью.